Или у Анджия, или у брата Игоря, — выдавил раненый. Было видно, что он действительно теряет сознание. Адреса! Назови адреса! Раненый пробормотал название двух улиц и, вдруг закрыв глаза, откинул голову. Он таки потерял сознание. Абрамов посмотрел на него. Снова засунул подушку ему под голову и спокойно вышел из реанимации. В приемной стояли дежурные врачи-медсестра, сдерживаемые его сотрудниками. Кажется, он снова потерял сознание, равнодушно заметил Абрамов, и уже обращаясь к своим людям, приказал, быстрее в машину, «У меня есть их адреса». Москва, 15 часов 8 минут. Сизов продолжал сидеть на полу, ожидая, чем кончится его противостояние бандитам. Телефон не работал, дверь была закрыта. В подъезде стояли двое террористов, переодетых в сотрудников милиции. Выйти на балкон и кричать было глупо. Лось мог пристрелить его сверху, а его люди, переодетые в милиционеров, подтвердили бы заинтересовавшимся прохожим, что это был обычный бандит, переодетый в армейскую форму. Теперь, когда он сумел спастись от бандитов, вырвавшись из их рук почти чудом, ему очень не хотелось умирать. Должен был быть выход из этой ситуации. Он с трудом пополз в сторону двери. Путь туда занял добрых две минуты. Только у входной двери он, держась за ручку, с трудом поднялся. Посмотрел в глазок. Так и есть. Эти двое мерзавцев по-прежнему стоят там. Он выдохнул воздух, прислонясь к двери. Осторожно закрыл дверь со своей стороны. Вдруг они сумеют каким-то образом подобрать ключи к этой двери. Долго оставаться в этой квартире нельзя. На лестничной клетке кто-то негромко говорил. Он посмотрел снова в глазок. Третий член банды, очевидно тот самый моряк, говорил с этими двумя, кивая в сторону улицы. Кажется, у них был новый план. Один из сотрудников милиции побежал вниз а моряк снова пошел наверх. «Наверное, они хотят взломать дверь», — понял Сизов. «Просто вызвать слесаря и взломать дверь, объяснив, что по их подозрениям в квартиру залез вор. И как только не откроет дверь, его сразу пристрелят, чтобы он не посмел рта раскрыть в присутствии невольного свидетеля. Или еще хуже... «Пристрелят сразу обоих. И незадача львого слесаря. И майора Сизова. Неважно, в какой последовательности». Он посмотрел по сторонам. Убежать из этой квартиры было посложнее, чем из верхней. Нужно что-то придумать, пока не пришел слесарь. Он снова посмотрел по сторонам. «Как же он мог забыть?» Ведь эта квартира, как и любая другая квартира в доме, сообщается с соседней. Значит, нужно просто сделать так, чтобы о его присутствии здесь узнали соседи. Повязка на груди была вся в крови. Он уже, не обращая внимания на кровавый след, тянущийся по квартире за ним, прошел на кухню. Черт возьми! Он давно должен был догадаться. Здесь такое количество посуды и ваз, вазы бить, конечно, нельзя. А вот бутылки с вином, шампанским и кухонной тарелки могут служить отличным материалом. Кажется, у него есть какой-то шанс дать о себе знать. Он вспомнил, как жена рассказывала ему о своей подруге-психологе закончивший Московский университет. Не бывает безвыходных ситуаций, любила говорить это ученая-дама, не бывает невыполнимых задач. Нужно просто сосредоточиться и придумать оригинальное, нестандартное решение.